Глава пятая. Петру Гаузе казалось, что он спал. Только не выспался, и спина закоченела. Лежал он на нарах, как на вагонной полке. Было в том вагоне полутемно. Гаузе развернулся из эмбрионального положения, начал елозить спиной по нарам, чтобы спина отошла, и тут понял, что над ним вторые нары, и там кто-то есть. Тот кто-то услышал шевеление гаузы, заскрипел досками, сверху свесились сапоги. Блестящие со шпорами съехали вниз, встали у головы гаузы, и оказалось, что выше сапог — серые кальсоны. Спустился седоусый старик, крепкий еще. Поверх кальсон — поношенный китель. «Где глаз потерял?» — спросил он у Петра Гауза. «Доброе утро», — сказал Петр Гаузе, человек воспитанный. «Какой глаз вы имеете в виду?» Однако ему только казалось, что он воспитанно разговаривает. На самом деле болтал неразборчиво. Рот разбит, язык великоват. Пощупал ладонью лицо. В самом деле один глаз заплыл, щекой подперт. Догадался. «Это меня потом били, а я не заметил». «Бывает. Ты кто будешь?» Глазок в двери отодвинулся. Оттуда голос. «П234 ожидает сюда за побег и экономическую диверсию». «Ах ты, заботники!» Сказал старик, поднялся, к двери подошел, достал из кольцо гвоздь, заклинил им глазок вернулся спросил далеко уйти успел я не ушел а пришел сказал гаузе все документы у утопил и заблудился а номер с парол? они из за этого очень серчают я нашел мертвого человека на шпалах с него ватник снял главное сказал старик не поддавайся безумию Я вот сколько лет не поддаюсь. Сыро, темно, холодно. По стене пауки бегают, окошко кошка трубой под углом вверх уходит. Сколько же лет? Но спросить неудобно, не тактично. Он вместо этого так спросил: Где вы чистите сапоги? А их чистить не надо. Это личный подарок председателя реввоенсовета товарища Троцкого. Их без ног снять невозможно. Ну, кто из них поддался безумию? «Где мы находимся?» — спросил Гаузе. «Мне многое непонятно. Почему я подвергся избиению и получил повестку? Почему мне никто не верит?» «Повестку покажи», — сказал старик. Поглядел на бумажку. «Зря расписался». «Сказал он. Теперь-то уж точно закатают». «Тебе сколько оставалось?» «Я, понимаете, по тайге шёл, мамонта искал». «Я тоже бегал», — сказал старик. «Восемь раз бегал». «Это же недоразумение. Я ниоткуда не убегал. Я сюда случайно пришел. Зачем мне убегать?» «Ну что ж, стой на своем, сказал старик. «Имеешь право». Он пошел в угол. Там стоял сосуд под крышкой. Старик спустил кальсоны, сел на сосуд. Гауза отвернулся, чтобы не показаться невежливым. А старик рассуждал. Бегство есть бессмысленное действие. Но все мы, человеки, бессмысленны. Здесь особенно. Дверь заскрипела, а старик закричал. Рано к нам еще. В камеру вошел солдат с ключами. За ним... Неопределенного возраста молодой человек в белом халате с чемоданчиком в руке. За ним — женщина. «Врачи?» «Темно», — сказал молодой человек. Солдат выглянул в коридор и крикнул. «Сидоров, дай свет!» Лампочка под потолком, голая, желтая, мигнула, вспыхнула. Глазам больно. Мужчина в халате был хоть и молод, но молодость серая, без свежего воздуха. Лицо отдутловатое, мышцы вялые, а женщина непонятна. В белом платке, завязанном, как на козьбе, закрывая лоб, чтобы не обгорел на солнце. Щеки впалые, нос прямой, глаза к полу. Старик поднялся с судна, застегивая кальсоны. «По чью душу?» Никто не ответил, никто на него не смотрел. На Петра Гаузы тоже никто не смотрел. Два солдата кресло внесли. потертые, сиденье продавлено, пружины наружу. Зубоврачебное кресло. С ручек болтаются к полу ремни. Потом столик внесли. Поджарый, скрипучий. Женщина, не поднимая глаз, подобрала с полу чемоданчик, стала раскладывать на столике инструменты. «Зубы лечить будут». «Садись», — сказал молодой человек старику. «Не пойду», — сказал старик. «Не имеете права». Солдат старика толкнул. Только старик не шелохнулся. «Бери его». Навалились на старика вчетвером. Пошло хрипение, вздохи, ругань и даже виск. Старик кусался, норовил задеть солдат шпорами, как петух в драке. Гау захотел вскочить и головой обнары. «Отпустите товарища, он сам сядет». Старик извернулся, шпорой достал до Гаузы. «Больно!» С продранных джинсов грязь посыпалась. Гауза почувствовал обиду, ноги подобрал. «Сколько раз говорил себе, не вмешивайся, без тебя разберутся!» Разбирались. Старика скрутили, посадили в кресло, пристегнули ремнями, пыхтели, матерились, радовались победе. Молодой человек медленно пошел вокруг, словно высматривал, с какой стороны у старика рот. Потом догадался, спереди, и сказал, «Крепите». Солдаты примотали голову старика к высокой спинке. Железами со скрипом развели челюсти. «Готово». «Полина», — сказал молодой доктор, «щипцы». Женщина, проходя рядом с Гаузе, кинула на него равнодушный взгляд. Гаузе вспомнил, что он отвратителен и страшен. Гадок. Отвернулся. Старик рычал. Выл. Звякал металл. Инструменты о столик. Гаузе чувствовал отвращение сродни дурноте. Варварство. Тебя, Гаузе, приняли за беглеца. Отсюда же. Объект закрытый может лагерь может этот старик с усами уголовник убийца и ты гаузы ничего не подозревая провел ночь вдвоем с ним а может диссидент а может власовец нет должны разобраться прошли времена беззакония канули в прошлое старик выл инструменты звенели молодой доктор тяжело дышал гаузы бросил взгляд на старика Любопытство. Ходят же смотреть на зверскую казнь. В журнале от фотографии расстрела не отвернуться. Лицо старика в крови, усы в крови, Бьется старик, хрипит, а в дверях товарищ полковник, весь из шариков, наблюдает. Встретил взгляд Петра Гаузы прямым ходом к нему, присел на крайнар, словно в гости заглянул. «Как тебе у нас?» — шепнул. Что происходит, куда я попал? Полковник щупал ткань джинсов. Товарищ полковник. Полковник пальцем помахал перед носом, шипнул Гауза на ухо, дружески. Я тебе, падла, не товарищ. Тамбовский волк тебе, товарищ. Так может, ты вовсе и не П-234. Вот именно. Старик завопил, полковник поморщился. Гауза, говоришь. Гауза, Петр Петрович. Дурак ты, что ватник снял. Теперь ты. П-234. Навесим тебе еще одну десятку. Помень мое слово. Иного выхода нам отчетность не позволяет. Если тебя не будет, на что мы П-234 спишем? Звяк, Зуб об алюминиевую тарелку. «Коренные рвать?» — спросил молодой доктор. Полковник легко вскочил с нар, подбежал, заглянул в рот старику. «Оставляй! Пускай побалуется. Мы не изверги!» Старик обмяк в кресле. Кровь струилась по серой рубашке, по кителю, на кальсоны, на сапоги. Полковник вытащил из кармана синих галифе плоскую фляжку, подошел к молодому доктору, Тот голову быстро запрокинул, ему в горло из фляжки было налито. Потом полковник к женщине подошел. Та отвернулась. Полина за службу, сказал полковник. Прими. Пожал, плечами, поглядел на гаузе, словно хотел и ему предложить, но передумал, спрятал фляжку и пошел вон. Солдаты наклонили кресло, свалили старика на пол. Женщина собрала инструменты со столика в чемоданчик. Отдельно унесла тарелку с зубами. Солдаты остальное унесли. Старик лежал, открыв рот. А зубов нет. Ни одного. Только чёрные дёсны.